Деррик хмуро разглядывает фотографии, выложенные на дальнем краю стола. Неопрятный парень с бородкой и иступленной улыбкой, в круглых очках с тонкой металлической оправой а Троцкий. Рядом с ним пышная рыжая азиатка в темно-синей футболке, декольте глубокое, лицо приветливое, но испуганное. Между ними двухлетняя дочь, у которой на всех четырех снимках во всех трех местах кухня, гостиная, двор — вид опасливо довольный, как будто ей дали что-то, игрушку или лакомство, раньше находившееся под запретом. «Просто мне кажется, что у него они вышли самыми обыкновенными, — говорит Дерек, изучая фотографии. — Они и есть самые обыкновенные, — отвечает Эмбер. Изабель благодарна коситься на нее». Эмбер теперь не страшны приступы гнева, орудие самозащиты начальника, поскольку она уже ищет другую работу. И сообщить об этом Дереку Изабелле еще только предстоит. Дерек кивает, я, мол, тебя понял, но на Эмбер не смотрит. Есть у Дерека такая привычка, услышав неугодное ему суждение, сделать вид, что это некий раздражающий бестелесный голос, таинственным образом прозвучавший в его собственной голове. По-прежнему, вглядываясь в снимки, он говорит, «Я в курсе, что они обыкновенные, и фриков из них делать не просил. Я такое говорил? Конечно нет, ну что ты? А это Эмилия, как раз подыскавшая себе новое место, последнюю неделю дорабатывает, и гораздо охотнее соглашается и с Дереком, и со всеми остальными, ведь одной ногой она уже не здесь. Я просто хочу сказать... Деррик делает паузу, и внешность его и движения отличаются выверенной симметрией. Многие считают Деррика, обладателя аристократической крутой переносицы и изящные ямочки на подбородке, красивым. Когда-то Изабель даже подумывала свести их с Робби, пока, отправившись с Дерриком выпить поздно вечером во вьетнамский ресторан, не услышала, что тот заявил «официантке». «Я просто хочу сказать, у нас сюжет об отклонениях от стандарта, а не о точных копиях», — продолжает он, — «о расширении границ семьи. Это же понятно?» «Совершенно понятно», — отзывается Эмилия. А Эмбер добавляет, не пытаясь даже замаскировать насмешку. «И насколько велики, по-твоему, должны быть отклонения?» Эмбер и Эмилия — в каком-то смысле живой материал для изучения детских тактик отделения от родителей. Хотя в свои 24 и 27 повзрослели уже давно. Одни дети хотят оставить по себе ненужную память, другие делают все, чтобы путь назад им был закрыт. А вот признак возраста Изабель — Она вроде бы и видит различия между Эмилией и Эмберой, другими ребятами и девчонками из фотоотдела, школьную королеву красоты с Лонг-Айленда не спутаешь с мексиканкой, который еще никак не прийти в себя после Гарварда, но воспринимает их всех общо. Молодежь. Они, как ей кажется, еще только формируются, они устремлены в будущее, чтобы стать, кто знает, кем или И чем, ну уж точно не помощниками фоторедактора в журнале, не сотрудниками журнала вообще, поскольку в скором времени журналы перестанут существовать. Лет десять назад Изабель, когда пришла сюда, и сама, наверное, производила впечатление человека, чья молодость предшествует всем остальным качествам. Человека временного, проходящего за ширму этой жизни к жизни настоящей, уготованной впереди. Но Изабель-то как раз... Кто бы мог подумать, оказалась постоянной, а вот журнал все больше выглядит явлением временным. Когда ее наняли, Изабель и в голову не приходило даже в виде самого туманного предчувствия, что этот журнал в стиля и дизайнерской мысли зачахнет, как и большинство других что сама она через десять с лишним лет все еще будет работать здесь, имея лишь одну неактуальную уже специальность и слишком высокую зарплату, а потому ничего не предпринимая и продолжая являться на работу, пока однажды утром не обнаружит, вместе с остатками коллег, что дверь в редакцию заперта. Пора и ей высказаться, вспомнив, кто она такая. Что ж, наконец главный фоторедактор думает насчет отклонений. «Может попросить у Хана побольше фотографий, — говорит Изабель. За такую зарплату, как у нее, надо бы, конечно, предлагать решение помасштабней. Но в данном случае это единственное, и именно она должна его представить». Дерик кивает. «Я его посмотрел, все, что он отснял. Поговорю с ним. Изабель прекрасно знает, да и Дерек тоже» но он не так стеснен пределами возможного, что показывать все, Хуан откажется. Он прислал уже отобранное им самим. В лучшем случае Изабель, пожалуй, уговорит его показать ей снимки, разделившие, так сказать, второе место. Штук шесть, среди которых могут найтись... Нет, должны найтись... Достаточно своеобразные, чтобы удовлетворить одержимость Деррика двумя родителями-трансгендерами, не слишком уж обычными и не уж слишком необычными с виду. Сначала предстоит выпросить у Хуана побольше снимков, год назад такую просьбу он сразу же отверг, но спрос на его работу тоже иссякает, все как у всех». Затем предстоит баталия с Дериком насчет того, чтобы напечатать таки парочку из тех не слишком приукрашенных снимков, которые Хуан придержал. Хуан — любитель гламура, потому Изабель и выбрала его для этих съемок. Но тут Дерик ее подловил. И, видимо, выйдя из печати, эта пара, демонстративно поселившаяся в маленьком городке в Нью-Джерси и согласившаяся сниматься для журнала, будет выглядеть не совсем обыкновенно, По одной простой причине. Обыкновенно люди, попадающие на страницы журналов, более привлекательны. Изабель не сомневается, согласившись на съемку, они долго обсуждали, как одеться и подстричьли мужу бороду. Ведь как раз хотели выглядеть обыкновенно и были бы ошарашены, наверное, узнав, что этого-то как раз журналу и не нужно». Прежде Изабель спорила бы с Дереком, отстаивая недопустимость уже одной идеи просить у Хуана другие снимки. Отстаивая, при условии, что Хуан таки согласится, право членов этой необычной семьи, скроенной из лоскутков, попросту выглядеть симпатично, раз уж им так хочется. Но еще нет и десяти утра, а она уже увидела сову, которой не было, и расплакалась в метро». Тем временем Дейрик, продвинувшись вдоль стола, хмуро склонился над выкладкой по Астории.